Глава двадцатая Что-то, наверное, в воздухе. Жень, привет. Это Жаров. Сказал я, когда она подошла к телефону. Ой, Саша! Обрадовалась она. Привет. Привет, привет. Усмехнулся я. Нет, все-таки дневники. Дело такое сугубо личное. Посторонним точно нельзя читать. Во-первых, стыдно и неприятно. А во-вторых, после этого уже не можешь разговаривать с его автором в привычном тоне, что ли? Ты давно приехал? Сегодня утром прилетел. Ого, и сразу звонишь? Жень, ты как сегодня по времени? Я поговорить с тобой хочу. Поговорить? Переспросила она чуть помолчав. О чем-то конкретном? Ну да, о чем-то конкретном ты права. Ничего такого, просто поговорить. Тогда. Ее голос прозвучал немного взволнованно. Приезжай ко мне домой. Нет, Жень, давай в кафешку сходим, в космос, например, мороженого поедим. В космос? Туда всегда такая очередь жуткая. Давай в метелицу, посидим под зонтиками, погода хорошая ведь? Ну хорошо, пойдем в метелицу в пять. В половине шестого, ладно. Договорились, Жень. Пока. Я повесил трубку. Пока. — Вот тебе и пока. — А, зятек! — хмуро кивнул Коффман, когда я заглянул в его кабинет. «Привет — Привет! Он посмотрел на часы и встал из-за стола. — Пойдем отобедаем! — поморщился он. — Заодно и расскажешь, как там тебя встретили. Мы прошли по коридору и вышли через служебный выход. Он подошел к бордовой «Волге» и достал из кармана ключ. — О, новая тачка! — одобрительно кивнул я. — Служебная, — пожал он плечами. — Скоро и у тебя такая будет, если захочешь. Правда, личная. Ты готов на работу выходить? — Конечно, готов. Как пионер. Всегда. Он промолчал и уселся за руль. — Прокатимся, — сказал он, когда я тоже сел в машину. — Прокатимся, — кивнул я. — Правда, я не слишком голодный. — Значит, все прошло хорошо? — Прокатимся. пристально взглянула на меня, игнорируя мою реплику о еде. «Да, вполне, согласно плану. Ну, рассказывай, как там наш ананас себя вел? Неплохо, если честно. Без выкрутасов, можно сказать. Делал все, что нужно. Правда, что?» С тревогой глянул на меня Коффман. «Да ребятки его. Выдарин этот и еще там один. Они, конечно, забубенные кенты». «В смысле?» «Да?» Грохнули они этих бандюков одним словом. Коффман поджал губы. «Я говорил тебе...» Через какое-то время откликнулся он с сердитым видом. «Что это вообще не шутки? Что мы влипнем, как мухи в мед? И хорошо бы, если бы в мед, а то...» «Не влипнем», — спокойно возразил я. «Не влипнем, Яков Михайлович. Мне бы твою уверенность. Как Мандолян реагировал? Давай рассказывай все с самого начала». «Парабеллу тоже. И бумаги все отдай, а то забуду». «Куда положить?» Я покрутил в руках бумажную папку с завязками. «Держи пока в руках. Я же так держу», — хмыкнул я. «А ты не хмыкай. Юмора здесь мало. Чувствую, через тебя встряну я в плохие дела». «Яков Михайлович, что случилось-то? Почему вы нервничаете? Мы же вместе с вами план придумывали?» «Вот и напридумывали», — сердито ответил он. «Приходил ко мне тут один». От Ананаса, ну не прямо от него, но из его конторы. Вынюхивал, вопросы задавал, спрашивал, не пошаливают ли продавщицы. Говорил, что если мол да, так вы не доводите типа до греха, скажите прямо. Странно, странно тебе. Вот и мне странно. Как только ты вошел в контакт с Мендельем, сразу этот мент пожаловал. Ладно, совпадение, наверное. А может, ты неспроста. Рассказывай подробности. Я рассказал все в деталях и про Беллу, и про Менделя. Коффман слушал без эмоций и становился все тревожнее и тревожнее. «Да что не так, Яков Михайлович?» Не удержался я. «Если что-то знаете, вы мне прямо скажите. В чем дело-то?» «Не знаю», — мрачно ответил он. «Не знаю, просто не нравится мне эта ситуация. Ты не понимаешь, что у ананаса сейчас все ниточки в руках будут?» «Да какие ниточки? Он же сам замазан с головы». «Такие!» Обычные ниточки, даже не ниточки, а железные канаты, которыми он нас всех опутает и повяжет. Менделеев с его бандой не жалко, хрен с ним, с Менделеевом, он давно нарывался, зарылся, надулся, самым умным себя возомнил. Но когда придут за мной и тобой, да пу-пу-пу, что за настроение это такое? Надо радоваться, тут олимпиада на носу, жизнь ключом бьет и все по голове. А вы пригласительные на открытие олимпиады достали? Достали. Резко отрезал он. Это все, что тебя на этот момент волнует? Открытие Олимпиады, Олимпийц, твою мать. Я понять не могу. Ты совсем не беспокоишься, да? А почему? Может, ты снюхался с ананасом, а теперь радуешься, как Павлик Морозов, ждешь, когда меня мордоеткнут в бревенчатую стену? Да типун вам на язык, Яков Михайлович. Что случилось-то? Мы же с вами все обсудили, и у вас никаких возражений не было на тот момент. Вот именно что на тот момент, а не на этот. А на этот момент у меня возникли и возражения, и раскаяния. Врубаешься, зятёк?» «Врубаться-то я врубаюсь», — покачал я головой. «Да только не пойму, что изменилось и почему вы параноите». «А я не пойму, почему ты такой спокойный. Может, ты с Ананином закорешился». «Чего?» «Вот именно, чего? Чего такого он мог тебе пообещать, что ты на отца-невесты решил восстать?» «Но это вы уже перегибаете». Покачал я головой и отвернулся. Он ничего не ответил. Дальше мы ехали молча. Ехали-ехали и вернулись к универсаму. «Ладно, извини», — сумрачно сказал он. «Сегодня мысли тяжелые. Не бери в голову». «Хорошо, понял». Пожал я плечами, хотя не брать в голову то, что уже в нее попало, было невозможно. «Ты же сказал, что не голодный», — через силу улыбнулся он. «Я тоже, честно говоря». Что нам по столовым до、да、по ресторанам штаны просиживать? Время тратить правильно, правильно, Яков Михайлович, спокойно ответил я. Ну вот, приходи лучше домой ко мне на ужин. Сегодня еще дела имеются, так что не уверен, что к ужину поспею, Яков Михайлович. Я на вашей стороне, в одной с вами лодке, понимаете? Да, да. Немного раздраженно кивнул он. Я же сказал. Извини, что вылил на тебя настроение свое. что сорвался на тебя. Ладно, будем на связи. Когда на работу выходить и куда, главное? Сообщу сегодня-завтра». До Смоленской я доехал на метро. Синеголубой вагон своим и свистом летел во тьму, рассекая черноту подземного мира. Он пружинисто раскачивался, сверкал хромированными поручнями, заставлял подскакивать на толстых коричневых подушках диванов — Завораживал низким голосом дикторши и лохматил волосы тёплыми потоками воздуха. Потоки эти врывались в узкие форточки и приносили запахи нагретого металла. Поднявшись по эскалатору, я выбрался из подземелья и зашагал по Калининскому. Людей было не так много, как обычно. Фонарные столбы украшали олимпийские эмблемы. Москва, Мишка, Теннис Мяги. Реет в вышине и зовёт «Олимпийский огонь золотой». или молодой, теннис, конечно, не на столбах, просто песня его звучала везде. Воздух был наполнен оптимизмом и радостью жизни, молодостью, энергией и чем-то еще сладким и ароматным. И, несмотря на все эти бесконечные санкции, бойкоты и прочие международные гадости, хотелось жить и бодро идти вперед. Всем людям хотелось, и мне вместе с ними. Отличное, прекрасное было чувство, несмотря на то, что разговор предстоял не слишком простой. И несмотря на то, что кроме всего этого благодушия, в воздухе витало что-то нервное, но это только вокруг меня. В метелицу я пришел раньше Жени. Уселся под цветным зонтиком и с удовольствием разглядывал публику — девушек и парней. Юные, веселые, жизнерадостные. Кажется, они уверенно смотрели в будущее, были раскованными, красивыми. Кто сказал, что здесь живут угрюмые совки? Идиоты, чтобы они понимали. Время шло, а Женя не шла. И минуте на тридцатой, залюбовавшись молодыми согражданами, я и забыл про нее, так что даже не заметил, как она подошла. Саша, я обернулся и, настроенный на сентиментальный лад, как бывает порой, когда старик с умилениям взирает на молодую поросль, невольно залюбовался и ей. Огненные капни волос, лучики от глаз, широкая улыбка, платьице выше колен, стройные и, пожалуй, восхитительные ножки. Вау! вздохнул я, вставая с легкого металлического стула. Что это значит? Смущаясь от моего взгляда, улыбнулась она. Это выражение восхищения, Жень. Она чуть покраснела и, встав на цыпочки, чмокнула меня в щеку. Получилось немного неловко, потому что я не ожидал и никак не отреагировал, стоя как истукан. Впрочем, Жень сделала вид, что не заметила моего паралича и уселась за столик. Я думала, ты меня не дождешься. Виновата, сказала она. Ничего не случилось. Я взглянул на часы. Да, действительно, опоздала она почти на сорок минут. Забежала в парикмахерскую, а мастер, как со мной было сегодня, была еле двигалась. Извини, пожалуйста, хотела, чтобы тебе приятно было, а получилось мне приятно, ответил я и не соврал. Официантка приняла заказ. Я взял кофе, а Женя вазочку мороженого. Может, по бокальчику? Предложил я. Это вам внутрь надо тогда, ответила официантка. Здесь алкогольного обслуживания нет. Да, не надо. Махнул Лаженей рукой. Давай здесь посидим, хорошо же? Хорошо, согласился я. Ну как ты живешь? Ты уже на совсем вернулся или в командировку опять? Мне бабушка сказала. Я так обрадовалась, честно говоря. Не знаю пока. Пожал я плечами и отпил из чашки. Кофе был так себе. А у тебя как дела? Когда свадьба? Ты опять? В миг помрачнела она. Послушай, Жень, я положил руку поверх ее руки, и она чуть вздрогнула и подняла на меня глаза, в миг сделавшиеся печальными. Мы ведь давно уже не вместе. Все можно изменить. Чуть слышно прошептала она. Как? Улыбнулся я. Калабок говорит, у вас уже дата свадьбы назначена. Да мало ли, что он говорит. Мотнула она головой, рассыпая огненные искры с волос. Не знаю. Я чуть сжал ее руку. Зато знаю другое. Если бы мы вдруг решили быть вместе, ты всю жизнь бы жалела, что выбрала меня. Почему? Нахмурилась она. Ты ведь и сама знаешь. Она снова помотала головой, и я залюбовался ее волшебной золотой гривой. Но, во-первых, я не слишком надежный. Вспомни сама. Чуть-то меня от себя отдаляло, я сразу искал утешение в Оксанкиных объятиях». «Пф», — фыркнула она, — «ты тогда еще и не понимал, что такое объятие». Первой мыслью, когда я ей позвонил, было вернуть дневник и просто сказать, что, мол, все, Женя, хорош дуру гнать. Я разозлился и почувствовал уколы ревности и обиды даже, хотя на самом-то деле все, что было написано, касалось не меня, а того старого Сани Жарова». В любом случае, сейчас, посмотрев ей в глаза, я понял, что не сделаю так. Стыдно было признаться, что я знал ее сокровенные мысли, и вообще в целом я ощущал себя очень неловко. Во-вторых, продолжил я, быть у меня не обустроенный, хоть ты и говорила про бабушкину квартиру, но это так себе вариант. Саша, я не это имела в виду. Неважно, я вообще не об этом. В-третьих, Колобок всегда был тебе верен. А в четвертых он в отличие от меня настоящий Аллен Делон. Ты тоже Аллен? Пробормотала Женя, принимая задаченный вид. Делон. Погоди. То есть ты... Она хлопала глазами, не понимая, должно быть, как это мои оценки так точно совпадают с тем, что было написано в ее дневнике. Есть еще один очень важный пункт, и ты его знаешь, продолжил я. А может и не один даже. Но называть я его не буду. Хватит и того, что уже сказано. Так что преимущество колобка практически не вызывает сомнений. Правда существуют и минусы, к сожалению. Но тут я ничего не могу поделать. Нужен специалист по этому делу. Может быть, он выпивает от неопределенности и от того, что не может безраздельно владеть твоим сердцем. И если он тебя заполучит, то пить сразу бросит. Но не факт, имею в виду. Короче, не знаю, Женя. Это тебе нужно его к наркологу сводить или к психологу, а может к обоим? Погоди, Саша, часто замотала она головой. Ты мне хочешь сказать, что все решил и Женя? Мы ведь уже довольно давно не вместе. Не так уж и давно, чтобы и потом. Я же вижу, что ты так и не смогла выбрать на сто процентов кого-то одного. Не говори так. А мне? Сказал я и задумался, как бы выразиться поделикатнее. Понимаешь, если ты не уверена на сто процентов в своих чувствах, я бы не хотел, Саша. Ну, словом, я не хочу пробных периодов. На глаза у нее навернулись слезы. Я знаю, закивала она. Это я виновата, тварь подлая. По щекам покатились капельки слезинок. Блин, по деликатнее называется. Этого я точно не хотел. Нет, Женя, собрав волю в кулак, сказал я. Не за что тебе винить себя. Это я такой. Прости, несу всякую дребедень, чтобы из себя ответственность переложить. Ну, я всегда такой был. Ты не виновата, а просто я... Твою мать, неужели я это делаю? Просто я скоро жениусь. Прости. Боялся тебе сказать прямо, вот и плел всю эту охинею. Ты не виновата. Это я такой, ненадежный, на троечку. На троечку. Кивнула она и заплакала. Ну вот. Подвести тебя? Спросил я, когда прошло какое-то время. Она успокоилась и съела еще вазочку мороженого. Сейчас тачку поймаю. Дальше сидеть было уже не зачем, и мне, честно говоря, очень хотелось уйти. Не надо, грустно ответила Женя. Я хочу пройтись и провожать не нужно. Одна, ладно. Я не возражал. Было не поздно, на каждом шагу дежурила милиция, время предолимпийское. Все криминальные элементы убыли за границей города. В общем... Женя, послушай. Дружба. Она ведь никуда не денется, правда? Слишком многое нас связывает. Но жить втроем мы не можем. Возможно, если бы ты встретила кого-то еще, было бы... «Не нужно, Саша». Прервала меня она. «Не нужно. Все нормально. Я справлюсь». Ну, вот так. Нужно было давно этот узел разрубить и никого не мучить. «Не нужно. Желание причинить меньше боли порой превращает весь процесс в глухую, ноющую, но бесконечно долгую боль. Поговорив с Женьей, я отправился на следующие переговоры, уже не такие тяжелые и напряженные. Я чувствовал облегчение. Думаю, она тоже. Так что всем стало легче. Надо будет вернуть дневник к лапку и сказать, что может уже начинать завязывать с выпивкой. Встреча с Мишей была назначена тут же неподалеку на Калининском в Жигулях. Перед входом толпилась небольшая очередь, на час ожидания, наверное. И почему нельзя было встретиться где-нибудь в другом месте? Я пристроился за двумя дядьками, похожими на ученых, в помятых костюмах, в очках, с всклокоченными седыми шевелюрами и портфелями в руках. А что? Эйнштейнам тоже надо иногда пивка попить. Саша, я выглянул из очереди. «Ты чего там стоишь? Мы же тебя ждем! Пропустите, товарищи, пропустите!» Это был Миша. Но, конечно, можно было догадаться, что в очереди он стоять не собирался. Я пробрался сквозь строй не слишком довольных моим появлением джентльменов и оказался внутри пивного бара знаменитых «Жигулей». Я здесь был первый раз. Затейливые вырезанные круги на потолке со светильниками эффективно расправлялись с темнотой. Своё дело хорошо делали и прямоугольные бра на стенах. Неплохо было, современно. Массивные деревянные столы, метлакская плитка на полу. По довольным лицам многочисленных посетителей видно было, что народу это дело нравится. Миша подвел меня к столу, за которым сидел молодой парняга с профессионально замерзшим взглядом и незапоминающейся улыбкой. — Знакомьтесь, — кивнул, усаживаясь Миша. — Это Александр, а это Виктор, мой коллега. Мы пожали руки, и я тоже сел напротив них. Подошел официант и поставил литровый кувшин. Кружки уже были на столе. «Еще один принесить сразу», — подмигнул официанту Виктор. «Сделаем», — кивнул тот. «Закуски уже в пути». «Мы тут заказали всякой всячины», — сообщил Миша. «Надеюсь, ты не против?» Он взял запотевший кувшин и разлил светло-интарную жидкость по кружкам. «Ну, будем здоровы». Мы подняли кружки. «Будем здоровы». «Будем». Пива было ничего. Вскоре на столе оказались раки, и народ оживился. «Ну что, ты готов?» — спросил Миша после того, как мы обсудили текущие дела. «Надо ехать». «Далеко ли?» «В Иваново, разумеется». «Нет, ребят», — замотал я головой. «Я-то вам зачем?» «Ну как зачем?» — усмехнулся Миша. «Твой же прогноз. Так что, если что не так пойдет, с кого спрашивать?» «Точно не с меня». Я ведь только написал, а дальше уже сами давайте. Я не оперни следак, какой из меня толк. Выследить, предотвратить, голову сломать, чтобы и злоумышленника взять, и чтобы улики железные были, это ваше дело. Как говорится, сигнал пришел, отрабатывайте. Не морочь голову жаров. Сегодня часов в двенадцать заедем за тобой, так что будь готов. Я ведь там не был ни разу, не сдавался я. Это в Иваново-то? В Иваново был. На месте преступления не был. Знаю все только по. Я поднял глаза и испытующе посмотрел на Виктора. Виктор в курсе, сказал Миша и отпил из кружки. Можешь говорить без стеснений. Я кивнул. Хорошо. В общем, я же не знаю всего. Как говорится, что было, что будет, чем сердце успокоится. Объем информации более-менее соответствует, как мне кажется, материалам дела. Вот и хорошо. Этого нам пока будет достаточно. Гостиница у нас заказана, поедем спокойно, поработаем, отдохнем. А зачем гостиница? Зачем заранее ехать? Это на всякий случай. Конспирация. Человек в командировке никаких вопросов. Вот командировочная, вот бронь. Он положил передо мной бумажки. Завтра утром осмотрим место преступления, а там и определимся на месте. Мы с Витей поедем по своим делам, а ты в гостинице отдохнешь. Ну а потом будем по обстановке действовать. Мы еще немного поговорили, и я засобирался. Времени до отъезда оставалось не так уж и много, а я хотел еще заскочить к Коффманам. Виктор говорил мало, в основном внимательно за мной наблюдал. Но когда я уже начал прощаться, он вдруг решил углубить знакомство. «Слушай», — доверительно сказал он и чуть наклонился в мою сторону. «Как это возможно вообще? У тебя есть соображения? Как так вышло, что ты вдруг узнал обо всех этих, ну... «Феномен», — серьезным видом ответил я. «Только выпил сегодня я не так уж и много, чтобы позволить развязаться языку». Выйдя из бара, я удачно поймал такси и помчался к Коффманам. Цветов не было, но в гастрономии недалеко от их дома я купил торт. Обычный бисквитный с кремовыми розочками, но хоть что-то. «Простите, Ада Григорьевна», — виновата сказал я, передавая ей коробку. Торт банальный и примитивный, но очень вкусный, если продавщица меня не обманула. Моя ненаглядная дома? Проходи, Саш, проходи. Эллочка дома. Я ненадолго, к сожалению. Мне нужно уехать будет на день-два. А Яков Михайлович пришел уже? Скоро будет. А тебя что, в командировку отправляют? Не успел выйти на работу, уже гонят? Надо сказать, Яша, чтобы разобрался, а то это не дело. Я улыбнулся. «А где же невеста моя? У вас всё хорошо? Вы печальная какая-то от Григорьевна?» «Скорее, это недоумение, чем печаль». «А что такое?» — нахмурился я. «Да». — она махнула рукой. «Ничего особенного. Ты проходи, пожалуйста. Элла у себя в комнате». Она понесла торт на кухню, а я направился в комнату Эллы. Дверь оказалась закрытой. Я постучал и нажал на ручку, но она не поддалась. «Сим-Сим, откройся! Элла, это я!» Ответа не последовало. Я обернулся к подошедшей Аде, но она только плечами пожала и чуть приподняла руки. Я снова постучал. «Петушок, петушок, золотой гребешок, выгляни в окошко, дам тебе горошко!» Мне показалось, что за дверью раздался тихий звук, но дверь осталась закрытой. «Элла, ау, просыпайся, пожалуйста, жених приехал, и скоро ему снова уезжать!» Так пусть тогда! Раздалось из за двери, щелкнул замок и передо мной возникла моя сузенная. Так пусть тогда и не возвращается никогда. Глаза ее метали молнией, щеки пылали и вообще лицо было искажено яростью. Пошел вон! – бросила она. Пошел нахрен вон и больше не смей здесь появляться! Бадс! Дверь с грохотом захлопнулась, остановившись прямо перед моим носом.